судьба испании сходна с судьбою россии и фердинанд католик положивший конец владычеству арабов в испании современник нашему иоанну третьему при котором спала татарская ига но какая однако разница что заимствовали испанские вестготы и другие европейцы у цивилизованного араба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 возбуждать мысль о противоречии между существованием городов и особого родового быта. Городом называлось всякое укрепление, всякая городьба, и сравнительное изучение явлений вполне объясняет дело. В XVII веке русские военные отряды, распространяя власть великого государя по Северной Азии, находили туземцев, живших отдельными родами, Каждый под властью своего родоначальника Или князьца Но обыкновенно Жилища семей, составлявших род Были укреплены Обнесены острожками Которые русским людям надобно было брать иногда приступом С кровопролитием В острожке Бывало по 14 юрт А юрты большие В одной юрте «Жило семей по десяти». Смотрите «Моей истории России с древнейших времен», том 12, страницу 312. Соловьев Сергей Михайлович, сочинение, книга 6, Москва, 1990 год, страница 567. «На севере и северо-востоке от славян жили финские племена» под подобными же формами быта. На юге и юго-востоке толпились хищные кочевники, сменявшие, толкавшие друг друга. Славянам по временам тяжело приходилось от них. Не спасали города, падавшие в одиночку, в бесполезном сопротивлении. И степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. промчаться бури — и все опять тихо, тихо и однообразно по-прежнему. Степные хищники исчезнут, оставив только пословицу «Изгибо шояко обри». Силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как возбуждены были силы германцев враждебными движениями римлян. Да и как были бы возбуждены эти силы? когда племена разбросались, затерялись на таком огромном пространстве. Было бы слишком смешно думать, что племена были многочисленны и наполняли сплошь пространство. Поверка готова. многочисленно ли было здесь народонаселение спустя много и много веков после описываемого времени? И теперь наша восточная равнина принадлежит к малонаселенным частям Европы что ж было за тысячу лет назад. Но пробил час. Историческое движение, историческая жизнь началась и для Восточной Европы. По водной дороге, тянущейся с небольшим перерывом или волоком от Балтийского моря к Черному, показываются лодки, наполненные вооруженными людьми. Плывет русский князь из Новгорода с дружиною. «Платите нам дань», — повторяет он в каждом селении, — «у каждого острожка славянского. Требования не новые, несут меха, лишь бы только избавиться поскорее от гостей. Но на этот раз гости не исчезают, как овары не уходят в донские и волжские степи, как козары. На высоком западном берегу Днепра поднимается город». Стольный город княжеский, мать городов — Киев.